Лусе демонстративно вышла из комнаты, а её родители и Менники лишь испуганно переглянулись. «Безумие бросать всё и срываться с места, когда здесь нам так хорошо», — тяжко вздохнул Хазе. «Коль скоро у нас нет пока возможности вернуться к себе на родину, в Испанию, то хоть порадуемся тому, что живём себе припеваючи совсем рядом, по соседству в Португалии». «Всё так», — согласился с ним Менники. «Но меня тревожит общая политическая ситуация в Европе. Всё очень зыбко и ненадежно, Хазе.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 потом нанесла немного румян на бледное личико, явно выдававшее её недавнее недомогание. «Хорошо ли ты себя чувствуешь, дорогая, чтобы идти на этот ужин?» — поинтересовался у неё Меники. «Отлично чувствую. Капитан специально устраивает этот ужин в мою честь. Не могу же я его подвести. Ещё чего доброго расстроится и посадит наш корабль на мель», — добавила она на полном серьёзе. «Идём же. Нас уже ждут». Ужин в каюте капитана внёс приятное разнообразие в их довольно серые будни. Капитан угощал их отменным вином, официанты не успевали подавать всё новые и новые блюда, но ел за столом один меники. Хазе, сидя рядом с ним, оживлённо беседовал с капитаном, который оказался большим поклонником музыки фламенко. «Слышали последние новости из Англии?» — спросил у них капитан.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 «Понятно? Си?» sí. «Конечно, навсегда, дорогая. А сейчас я пойду к Пепе. Мы с ним разучиваем новую песню». Меники успела отероваться из каюты, прежде чем заявление Луси приобрело явственное очертание персональной угрозы для него. Ведь могла жена чего доброго и ведром запустить в него, тем самым, что всё ещё стояло у изголовья её постели на случай очередного приступа морской болезни. Проход Монте-Паскуайль медленно плыл вдоль берегов Бразилии.